Глава 16. «Что за письмо?» Удивился я «От кого?» «Сам увидишь» Хитро улыбнулась мать «У тебя в комнате на комоде лежит» Письма мне никогда никто не присылал Память Петрова об этом мне точно говорила Некому было писать Первое в этой жизни почтовое послание я получил из школы милиции, когда в больнице лежал Я поспешил в комнату На массивном комоде из цельного дерева белел заветный конвертик. Любопытство раздирало меня на части. Я взял письмо и придвинулся к настольной лампе. На лицевой стороне аккуратным женским почерком выведены ровные, как постриженные кусты возле горы с полкома, буквы. В строчке обратный адрес написано «Город Москва, улица Островитянова, дом один, медицинский институт имени Пирогова». Общежитие номер два, комната 205. Сердце приятно ёкнуло. Разорвал конверт. Тетрадный листок в клетку исполосован почти одинаковыми рядами строчек. Катя писала, что поступила, и что больше не злится на меня. Естественно, иначе бы не написала: В Москве ей нравится, но она скучает по нашему городу. Пониму ли? Учеба начинается не 1 сентября, а с отсрочкой на две недели. Но в Новоульяновске она будет не скоро, только после зимней сессии, так как сейчас их отправляют в Подмосковье, на сельхозработы, помогать местным колхозам копать картошку. Каждому студенту даже выдали памятку на бумажке. Она взяла две и одну вложила в конверт, будто бы в свое оправдание. На тонком желтом листочке памятки чернел печатный текст. «Товарищ, возьми с собой сапоги, непромокаемую накидку от дождя, телогрейку» или теплую куртку, шерстяные носки, перчатки резиновые и хлопчатобумажные. Вот как передо мной отчиталась, думает, я не поверю, но я вообще-то ее и так не ждал, от слова совсем. Но ничего, на картошке развеется и выкинет меня из головы. Вечерние посиделки у костра с гитарами, новые общения, суп из тушенки, запеченная в углях картошка и прочий романтик. Девка она видная. Студентики за ней в очередь выстроятся. Я сам застал еще то время и помню славные битвы за урожай. И в эту эпоху, и в мою бытность, на картошку направляли в обязаловку. В некоторых вузах даже на целый месяц. Считай, как вахту отработать. И увиливать было нельзя. Если только удавалось справку медицинскую раздобыть, что немощный и больной. Но такой ерундой почти никто не занимался. Большинству студентов нравилось сменить обстановку. Романтика своего рода, сколько первых влюбленностей взошло на этих полях и грядках, сколько потом было разбито сердец. Но нередко сельхозработы заканчивались в последующем студенческими свадьбами. Я так со своей бывшей женой познакомился, причем она была у меня бригадиром в отряде. Некоторые не особо сильные в учебе студенты спасались картошкой от отчисления, если, конечно, не ленились и вкалывали побольше других. Их трудовые подвиги засчитывались в институте. Даже титулы были предусмотрены для особо отличившихся. Мисс Борозда, например. Лично у меня картошка оставила светлые воспоминания, хоть я и не привычен был к подобному крестьянскому труду. Особенно банька деревенская запомнилась. Размещали нас в близлежащих деревнях и поселках, с дубовым веничком и нырянием в холодный пруд. Даже ватники на 4 размера и кирзовые сапоги на 2 размера больше вспоминаются на девчонках с умилением. Мне вдруг дико захотелось самому сгонять со студотрядом на картошку. Дальше Катя писала, что скучает по родителям. Спрашивала про меня и про мать. Не собираюсь ли я в ближайшее время в Москву и куда я собрался поступать на следующий год? Не передумала ли насчет школы милиции? Предлагала свои варианты. Юридические факультеты в Москве с военной кафедрой. В конце письма более крупным росчерком Пока целую. Хм, а студенческая жизнь идет ей на пользу. Уже не такая зажатая стала. По последней строчке это видно. Прочитав письмо, я хотел было его выбросить, но что-то удержало мою руку. Я засунул листочек обратно в конверт и бережно положил его в комод, зарыв под кучей своих вещей. «Петров!» В цехе ко мне подошла девушка в смелых для этого времени брюках, в обтяжку, на упругой попе и приталенной клетчатой рубашке. Необычный наряд для комсорга, но на фабрике за робу сойдет. «У тебя какие планы на сегодняшний вечер?» «Сегодня я занят», — ответил я, оторвавшись от склеечного пресса. «Завтра могу в кино с тобой сходить или еще куда». «Раскатал губу», — отрезала деваха. Я про другое. Ты почему отлыниваешь? В общественной жизни фабрики участия не принимаешь. Зина смотрела на меня, как на шпиона или врага народа. Девка она боевая, не то что косичкина. Взгляд пронзительный, как у КГБшника. Хотя если бы не этот взгляд, ее можно было бы назвать даже красивой. С прической и макияжем не заморачивается. Черные брови и черные ресницы на фоне голубых глаз. И без косметики смотрелись выразительно. темно русые волосы вытянуты в хвост, перехваченные сзади резинкой. «Некогда мне, Зина!» — отмахнулся я. «Работа плюс тренировки. Вот если бы ты меня куда лично позвала, а можно общественной деятельностью вдвоем заниматься?» «Так, Петров, не увиливай. Смотри и выбирай!» Девушка трясла перед моим лицом листочком с расписанием досуговых формирований. Есть у нас театральная студия, хор и оркестр народных инструментов. Есть еще Виа. Им барабанщик как раз требуется. Прошлого на повышение забрали. На барабанах умеешь? Стучать это не мое. Улыбнулся я. А нет кружка любителей пива и воблы? Я бы походил пару раз в недельку. Нет, был бы. Сама бы туда наведалась. Неожиданно ответила Зина. Опа, свой человек. И шутки понимает. Или это она не шутила? В любом случае, в моих глазах комсорг Зина Рогова выросла пункта на два минимум. Еще сегодня вечером собираемся в актовом зале», — продолжила девушка. «Хотим свою команду КВН организовать. У летейщиков есть своя команда. У кирпичников...» «Так называли кирпичный завод». «У вагонщиков...» «Так называли вагоностроительный завод». «Тоже есть. А мы чем хуже. Так что давай, подтягивайся после работы. КВН — дело серьезное. Знаешь, что это такое хоть?» «Так КВН же запретили вроде». «Это транслировать запретили. А у нас не телевидение, у нас фабрика и сотни молодых рабочих, для которых я досуг должна организовать. А ты стоишь и мнёшься, как троечник на пионерской клятве. Нехорошо, товарищ Петров, подводить комсорга». «Не, Зин, сегодня правда не могу». «Свидание, что ли?» Девушка прищурилась и внимательно следила за моей реакцией. «Нет, но тоже личное. Сказать не могу». Что за подозрительные дела у тебя такие, Петров? Что ты от общественности скрываешь? Может, тебя на товарищеском суде разобрать?» С серьёзным видом проговорила девушка, но по искоркам в ее глазах видно было, что внутри она смеется. Другу обещал помочь. «Да и КВН — это не мое. Тяжело в него играть, когда нельзя шутить над государством, правительством и начальством. А ты вообще хоть чем-нибудь увлекаешься?» Сверлила меня взглядом Рогова. И на собрание почему не ходишь? Вот цепкая. Не зря ее на эту должность поставили. Мертвого из могилы поднимет и петь в хоре заставит. Увлечений нет. Привык работе отдаваться. Полностью. Какой работе? Ты неделю всего работаешь. Нахмурилась Зина. У тебя в личном деле написано, что ты медаль какую-то получил. За что? Когда успел? Было дело. Помог милиции жуликов изловить. Отлично. Обрадовалась Дина. Ей, наконец, удалось поймать меня на крючок. — От нашей фабрики формируется отряд добровольного общества, содействие милиции «Дзержинец». Слышал про такой? — Нет. — Неважно. Раз ты любишь жуликов ловить, я тогда тебя туда записываю. Раз в неделю будешь улицы патрулировать в составе наряда дружинников, инструктаж в местном РОВД пройдешь, будешь за общественным порядком следить, и я напротив твоей фамилии галочку поставлю. — Вот блин. Не хотел я в ППС, а похоже придется вступить в его общественный аналог. Иначе косо на меня будут смотреть товарищи по цеху, да и Зинка не отвяжется. Молодой, бессемейный и бездетный комсомолец всегда при деле должен быть. И хоть какой-то общественной деятельностью заниматься. Жаль, что на гитаре не умею играть или на другой дудке. По улицам бродить и отлавливать тех, кто заборы обсыкает и вязанными носками незаконно торгует. Так себе занятие. Хотя дело нужное, не спорю. «Ладно», — сдался я. «Записывай». «Отлично», — воскликнула Зина. «На КВН записывай. Только сегодня я пропущу». В уголовной среде Советского Союза карточные шулеры, каталы, считались элитой. Было их тогда немного, и свои темные делишки они проворачивали в основном в крупных городах и на курортах. Однако по мере роста благосостояния советских людей эта категория преступников ширилась, привлекая в свои ряды все новых и новых игроков. И вот добралась до Новоульяновска. Большинство катал были самоучки, но некоторые перенимали клановый опыт. В конце 60-х группа катал, прознав, что в Тбилиси проживает знаменитый еще в царские времена преферансист, даже предложила ему за деньги открыть свою академию и передать мастерство молодым жуликам. Старик согласился. Так к 70-м годам в жизнь вошла целая плеяда профессиональных игроков карты самого высокого пошиба, сколачивавших себе на этом целые состояния, пока для них еще есть где разгуляться. Это в 80-х на их место придут наперсточники, а в 90-х уличные лотереи. До городской кочегарки я доехал на такси, вызвал его из телефонного автомата. К подъезду подкатила желтая Волга с шашечками и зелененьким огоньком. Я плюхнулся на заднее сиденье. Мужичок в кепке и с хитрыми глазами кота Базилио этому немало удивился. Обычно люди старались ездить на переднем сиденье. У многих не было своих машин. Тем более я явно был похож на безлошадного. И когда еще придется прокатиться по городу на Волге? Таксист знал город. Как свои 20 пальцев без всякого навигатора, разглядев во мне слишком молодого и неопытного клиента, посчитал, наверное, что я в первый раз пользуюсь подобными услугами. Решил провести меня до гочегарки окольными путями. Счетчик щелкал, накидывая мне дополнительные расходы. Шеф. Я настойчиво похлопал ушлого таксиста по плечу. Давай коротким путем. Все равно больше трешки не заплачу. Тот понял, что я раскрыл его план и ответил заготовленной фразой. «Да, конечно, там просто дорогу перекопали, объехать хотел». «Уверен, что с дорогой все хорошо будет. Давай напрямки». Советские таксисты — это своя отдельная каста. Один и тот же таксист мог быть и просоветским, и одновременно антисоветским, в зависимости от клиента. Часто это были свои в доску ребята, готовые при случае обогреть и поддержать, а женщину — утешить. А при случае и обобрать, накрутить счетчик, прокатить приезжего длинными неведомыми дорожками. Позже таксисты начнут доставлять девочек, а некоторые превратятся в сутенеров. А сейчас они пока максимум поллитрушками приторговывают. Круглосуточных магазинов очень мало, и до дежурного виноводочного ночью особого желания кататься на другой конец города у разгоряченных граждан нет. Уже было часов десять ночи и черные трубы закопченного бетонного здания смотрелись могильными изваяниями на фоне сумеречного неба я расплатился по счетчику зараза все таки примерно лишний километр мне накрутил но это ерунда плюсом двадцать копеек всего и вышел возле пустынной территории кочегарки таксист ничуть не удивился конечному пункту моего прибытия видно было что возил сюда ночных гостей уже не в первый раз Я прошел через проходную, показав красную фишку сторожевой морде за стеклом. Сторож оказался слишком молод и крепок для такой должности. Мордоворот с толстыми, как бревна руками и узловатыми пальцами явно был не в штате кочегарки. Он вылез из курятника и, зазывающе кивнув мне, молча пошел в сторону здания кочегарки. Я направился за ним. Мы уперлись в стальную ржавую дверь. Он отпер замок и пустил меня внутрь пёр замок и пустил меня внутрь, захлопнул за мной дверь и вновь запер ее. Я очутился в тамбуре, напоминавшем склеп. Под потолком робко мерцала тусклая лампочка на заскорузлом проводе. Из тамбура вела дальше подобная дверь, только пониже и больше похожая на дверь дота или бомбоубежища. Такую просто так не вскроешь, только сваркой газовой. Помню, в начале 2000-х мы часто вскрывали подобные игорные заведения. Только вместо катала карт там были игровые автоматы. Некогда одна из самых прибыльных и массовых отраслей бизнеса нулевых. В каждом торговом центре, на вокзалах и в отдельных помещениях размещалась эта зараза. После ее запрета ушла в подполье. Подпольные игровые залы часто оставались на прежних местах лишь ограждали себя от внешнего мира мощными дверями, сваренными из рельсов. Но мы вызывали МЧСников с автогенами, ломами и огромными болгарками. Дверь необратимо проигрывала битву, а на хозяев собирался административный материал. Тогда за игорный бизнес уголовка еще не была предусмотрена. Но на следующий день заведение с восстановленной за ночь дверью вновь тайно принимало посетителей. Тогда поступила команда изымать игровые автоматы. Опера тоже участвовали в подобных рейдах, помогая грузить тяжеленные шайтан-машины в ярко-красных корпусах. Но ушлые предприниматели не унимались, скупали игровые автоматы по дешевке у своих более законопослушных коллег и ставили их на старое место, приварив намертво к ввернутым в бетон анкерам. Вот дурни, против автогенов анкеры тоже не выдерживали. Тогда барыги придумали другую фишку. Они заделывали места сварки монтажной пеной. Автоген прожигал пену, и помещение наполнялось ядовитым дымом. Но тоже зря старались. Противогазы никто не отменял. Так мы и бились, пока не выгребли все автоматы в городе. Помню, изъятым добром были заставлены все ведомственные склады и боксы. Я постучал в дверь. С обратной стороны откинулось смотровое окошко. На меня уставился подозрительный глаз. Глаз пробежался по тамбуру, и, убедившись, что я один, вновь скрылся за щитком окошка. Лязгнул засов, и дверь со скрежетом открылась. Из глубины помещения пахнуло табачным дымом, потом и пороком. Я показал фишку обладателю глаза. Им оказался еще один мордоворот, но поменьше первого. Правильно, чем дальше от укрытия, тем крупнее танки. Прихожка, в которой я очутился, напоминала спортзальную раздевалку. Вдоль бетонных стен лавки, на стенах крючки, Мордоворот молча кивнул мне и направился к двери. Они что, все не мы? Или я настолько недостойный их внимания? Я пошел следом. Дверь уже была деревянной. Охранник распахнул ее и пропустил меня внутрь. От увиденного я замер на пороге. Просторное помещение с низким потолком заставлено игровыми столами, обитыми зеленым сукном. Почти за каждым сидит компания хорошо одетых людей. Женщины в платьях, больше похожих на вечерние. Мужчины в костюмах, некоторые в галстуках. Я в своей «Олимпийке» смотрелся по сравнению с ними, как лысуха среди лебедей. Стены помещения отделаны под красное дерево. У дальней стены барная стойка с разномастными алкогольными напитками и официантом-барменом в белой рубашке и бабочке. Его вытянутое и пронырливое лицо в купе с черной жилеткой напоминало барсука. С потолка льется чуть приглушенный свет. Из веговских динамиков, развешенных по углам, негромко звучит ненавязчивая музыка. Такого катрана я увидеть никак не ожидал. Думал, что не бывает таких подвалов в кочегарке. Ко мне подскочил официант. Заметив в моей руке фишку, он расплылся в улыбке. «Вы в первый раз у нас?» «Ну, хоть этот не, не мой. Наверняка знает всех клиентов в лицо. Зачем спрашивать?» Я кивнул. «Прошу вас пройти за свободный столик». Он проводил меня за единственный, оставшийся пустым стол. Ко мне тут же подсели двое, будто бы случайно. До этого они стояли у барной стойки и лениво подтягивали напитки из фужеров на длинной ножке. Напитки напоминали коктейли. В СССР их вроде не было, а у Гоши были. Я чуть мысленно не похвалил Каталу за прогрессивное мышление. Такое заведение отгрохал, но явно не сам придумал. Подсмотрел где-нибудь за границей. «Вы не против, если мы составим вам компанию, молодой человек?» Вежливо спросил меня интеллигентного вида дедок. Один из подсевших. С аккуратными седыми усиками и профессорской бородкой. Если бы я встретил его на улице то принял бы за сотрудника НИИ, или детского поэта. Второй был гораздо моложе, на вид лет 30, но тоже в костюме, и глаза бесхитростные и добрые, как у щенка с Галстука нет, верхняя пуговица рубашки застегнута под самое горло, челка тщательно зализана на бок, на носу круглые очочки этакий мягкотелый простачок. Но простачки по таким заведениям не шляются. Дедушка и ботаник. Такая безобидная компания на вечер. Молодец, Гоша, умеет кадры подбирать. Ему бы в правительство, но его и здесь неплохо кормят. «Да!» За соседним столом раздался радостный возглас. Кто-то очень обрадовался своему выигрышу и прокричал на весь зал. Присутствующие обернулись на счастливчика, очевидно сорвавшего неплохой кош. Я повернулся тоже и похолодел. Я узнал его. Не может быть.